Глава 3 «Все хуже, чем мы думали», — сообщил Йонри, заходя в кабинет и снимая перчатки, которые скрывали раны на тыльной стороне рук. Инспекция артефакторских лавок на западе Шиэхона выдалась омерзительной. Несколько сосудов лопнули прямо перед ним, и тонкое стекло посекло все, что можно. Если бы хозяин лавки не был давним знакомым, Йонри поклялся бы, что сосуды столкнули реку намеренно. Но дело в другом. Лицензию у артефактора нужно забирать. Возраст уже не позволяет ему качественно делать свою работу, что становится угрозой для жизни соседей. Сант тоже только вернулся с совещания, проходившего целых полдня. Вид имел кислый настолько, что лимоны в саду покажутся сладенькими конфетками. Аска Шенгай взята под стражу мрачно сообщил он. «Находится в тюрьме. Прошел даже допрос. Только вот знаешь, что самое замечательное?» Йонри задумчиво осматривал свои руки. Конечно, он заживил на месте, что мог, но остальное придется дорабатывать тут. Поэтому бирюзовая Реку с золотыми проблесками мягко окутала его кисти. «Что, ее отдали Херамито? Сант помотал головой. Рену, Осибури, Кантобе. Снова не то. Хм, странно. На данный момент это все, кто находится на местах и может доставить тьму проблем. С остальными можно договориться. Но кто же тогда допрашивал Аску, что Сант хмур, как осенняя туча? В это время из-под стола выпал Схэби. Каждый раз при его виде делалось немного не по себе. Пусть Йонари и знал, кто это на самом деле. Помощь полуоборотня им будет очень кстати, потому что непонятно, как все закрутится дальше. Только вот осознать, что Хэби — это Коджи и Кэда, получалось очень плохо. А еще приходилось его прятать от остальных сейванонов. С последним, слава богам, особых проблем не было. Сила Эйтару давала возможность спрятать табун Хэби не то что одного-единственного. Санту и самому Йонре пришлось попотеть, чтобы убедить хрыча Масайоши взять паренька Джира к ним. Старик тянул с решением из вредности, ему бы самому уже поехать куда-то к внукам, да отдохнуть от дворцовой суеты. Масайоши родня любит, настолько крепко и искренне, что считает, нельзя от человека любимого дела особенно если это дело расположено за много-много ри от них. Впрочем, если там все с таким характером, как мы с Йоши, то вообще вопрос, как Тайганори стоит на месте? Санд передвинул стол подальше от окна, после чего дал знак Йонри помочь со столом. Тот только пожал плечами и взялся за край, тихо фыркнув. Заживленные раны еще поднывали. «Аску допрашивали, но не Иваныны, произнес Санд. Йонри чуть не выронил стол. Хорошо, что сработали рефлексы, не дав повредить еще и ногу. То есть, это обязательная процедура. Больше допросов никто не ведет. Что за ерунда? Санд поставил стол, после чего задернул штору. Не то, чтобы он боялся, что кто-то будет пялиться прямо в окно. Но все же лучше заранее занять более удобную позицию под защитой двух стен. Хэбби смотрел на них с интересом, но при этом продолжал добросовестно отыгрывать роль здоровенного питомца. Сейджи и Сихара. Йонри прищуривается. Краснолунный? Какого Цуми? Кто дал право? Это вообще ни в какие рамки. Тут уже перехлестываются интересы подразделений, которые обычно достаточно мирно сосуществуют. То есть одни не лезут к другим. А тут еще и Сейджи, совершенно отбитый псих, который сумел из-под стать одним из лучших сотрудников Красной Луны. Он так и не смог избавиться от последствий опытов. С руками у него творится боги знают что. Только вот самого Сейджи это ни капли не смущает. Кажется, он наоборот гордится, что прошел весь путь наверх сам, сумев доказать, что человек может все. Насколько в нем много человеческого, большой вопрос. Потому что вряд ли разум сумеет вернуться в нормальное состояние после лабораторий краснолунных. Кроме императора никто не мог, мрачно ответил Сант и посмотрел на песочные часы. Ты же знаешь, что Ксакаран к нему относится по-особенному. Йонри не ответил, только опустился на стул так, что теперь находился напротив Санта. Это особенное отношение императора никто не мог объяснить. Оно появлялось только из каких-то личных решений и суждений Шунски Ксакарана И не подчинялось логике. Оно просто было. Как, например, личная фамилия. Ведь пожалованная личная фамилия – это потенциальная возможность создать свой клан. Правитель таким одаривает только тех, кого считает достойным. Нет, да цуми достойным. Зная сейджи, единственное достойное, что с ним можно сделать – пронзить катаной. Слишком умен, чтобы быть неопасным. Слишком потерявший мораль, чтобы оставаться жить. Пока он не трогал дела сейванонов, можно было мириться, но теперь все поменялось. Сейджи обещал императору достать секрет Бесконечной реку, добавил Сант, И я понимаю, кого он выбрал себе следующими образцами. Конечно, Аску и Итига, тварь. У нас, кажется, мало времени и много проблем, сказал Йонри. Аска Шингай всегда обеспечит и то, и другое. Раздался голос за спиной, Йонри и Санд вздрогнули. Черная реку вспыхнула прямо в центре кабинета, а спустя несколько секунд появился Эйтаро в обличии Джира, помощника-каллиграфа, бывшего помощника, нынешнего молодого Сейванена. «Нельзя было войти через дверь», — проворчал Санд. «Мне нравится, что можно скользнуть из мира за воротами прямо сюда», — пожал плечами Эйтаро поэтому и тренируюсь. «Тренируешься для чего?» насторожился Йонри. «А вот сейчас и расскажу». План мог не сработать. И Таро это прекрасно понимал. Краснолонные следят за своими пределами и особенно за лабораториями. Там то, что не должно стать достоянием общественности. Ведь тогда наружу выйдут многие дела и о пропавших бесклановых, и о беглых преступниках, и о императору, и просто про неугодных. На сырье мог пойти кто угодно. Здесь долго не думали, а краснолунные всегда были рады пополнению своей жуткой коллекции. Ранее Эйтару не особо интересовался, что же происходит с теми, кто имеет неудачу попасть в руки краснолунных. Вот и будет возможность разобраться, Тихо произнес он, прищурившись и разглядывая стену, по которой собирался взобраться. В коридорах, где располагались служители красной луны, сейчас было уже практически пусто. В некоторых окнах горел свет. Некоторые любили работать в ночь. Это было плохо, но ничего не поделаешь. Итару в одежде наемника практически сливался с тьмой. Кроме маскировки Реку, Следовало еще соблюдать элементарные правила безопасности. Не везде можно использовать силу. В том, что краснолунные позаботились о всяких сигналках, он не сомневался. «Не ли?» насмешливо прозвучал голос Коджи. Эйтару не повернул к нему головы. Кто бы мог подумать, что на такое скользкое дело он пойдет с этим Экэда? Нет, конечно, был еще Орда, который должен подстраховать у входа, но это другое. Скот же они куда быстрее проберутся вниз. Орда в этот раз должен был проявить все свои актерские способности, изображая немного подгулявшего смотрителя. Причина была, их ведомство праздновало юбилей одного из начальников. Приятный человек, господин Ишида, ничего не скажешь. Главное не переходить ему дорогу. Кстати, краснолунных тоже пригласили, поэтому мероприятие, где основной повесткой было поесть и выпить рисового вина, должно было отвлечь всех. Санта и Йонри остались за столами, чтобы умело держать внимание и контролировать происходящее в зале. К тому же, если бы не пришли все, то это вызвало бы разговоры. Орда же хоть и закрепил за собой репутацию вполне компанийского парня с коллегами, но в то же время он навсегда останется для многих этим кочевником-сагуру. Чужим, хоть и неплохим парнем. После слияния с Широй, нужно признать, и Кэда стал более ловким и быстрым. Животное «я» сильно влияло, перекраивая не только физическое тело, но и характер. Жаль, что приходится все время его прикрывать, сохраняя облик Хэби. Даже если кто-то и увидит его таким, то не удивится. Вопрос будет только один – почему тут Хэби, а не «что это к Цуми такое?». Сейчас Коджи тоже выглядел как наемник и не позволял себе лишних эмоций. Только так вот, иногда, подколоть Эйтаро Таро вопросом. Взобраться на стену было реально потом пройти по тонкому краю и перепрыгнуть на крыше. По ним уже добраться к внутреннему двору. Насколько помнил Эйтаро, лаборатории были спрятаны под землей, но вот вход в них не отличался от обычных дверей в кабинеты и склады. Почему? Сюда не могли проникнуть чужие. Раньше не проникали. Просто краснолунные не рассчитывали, что надо делать защиту от проникновения Шиматты. Они действовали с Коджи удивительно быстро и слаженно, словно ранее уже этим занимались. «Он меня чувствует», — осознала Этаро. «Это все след моей Рёку, наверное, как эхо». Сам Этаро не мог ничего подобного, что даже несколько разочаровало, только раздумывать об этом было некогда поэтому, оказавшись во внутреннем дворе, они сразу метнулись к дверям, стараясь не произвести ни одного лишнего звука. Рекуши Шиматы отражала свет, не давая рассмотреть две скользящие тени. Сейчас можно было только включить чутье шамана и опираться по памяти на общий план служебных помещений. Коджи не задавал лишних вопросов, не умничал и не ехидничал просто делал, что говорят. Итару со странным чувством понял, что из него вышел бы отличный Сейванан. Но судьба распорядилась иначе. В коридоре, куда они проникли, было темно, и только маленький магический светильник развеивал мрак возле гладкой двери без ручки. «Все ушли», — одними губами сказал Коджи. «Да», — кивнула Итару. «Идем дальше». Это фальшивый ход, нам нужно найти шахту с лифтом. Ведь только так возможно попасть в лаборатории. Некоторое время они молча шли вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Пока что все шло хорошо. Эйтар молил всех богов и духов, чтобы его сейвананский допуск подошел к спусковику. Обычно тут не делали разницы, защищать предпочитали иначе. Еще одна гладкая дверь, снова магический светильник. Эйтаро остановился и вложил в выемку нефритовую печать размером с ноготь большого пальца. Раздалось тихое жужжание механизма, дверь плавно поднялась. Эйтаро сделал знак Отже следовать за ним. Спуск длился недолго, даже недостаточно, чтобы подготовиться к тому, что они увидели когда оказались в лаборатории. Рваный вдох сам сорвался с гупой Таро, не дав произнести ни слова, как и ледяное лезвие, прижавшееся к шее.